Первым об этом почти триста лет назад догадался Санкториус. Соорудив громадные весы, он часами восседал на них, наблюдая за изменением собственного веса. Результаты опытов были столь ошеломляющими, что в его лаборатории стекались многочисленные посетители, жаждавшие увидеть, как у них на глазах станет худеть известный ученый. А изменения веса были ощутимы. За ночь Санкториус терял почти килограмм. Причин потери веса много. Только за счет удаления из организма углекислого газа вес человека снизится за сутки на 75-85 граммов. Это, конечно, мелочь. Из легких за сутки испаряется 150-500 граммов воды. а через кожу еще больше. Оказывается, человек беспрерывно потеет, хотя пот и не стекает по телу крупными каплями. Из отверстий бесчисленных потовых железок, разбросанных по всей поверхности кожи, выделяются мельчайшие капельки пота, увидеть которые можно только под микроскопом. Если воздух достаточно сух, Они успевают испариться раньше, чем из железок выделятся новые, и кожа остается сухой. В холодную погоду с кожей испаряется 250-1700 граммов воды. При выполнении тяжелой физической работы в жаркую и сухую погоду выделение пота может возрастать до 10-15 литров в сутки, а иногда до 4 литров в час. Но кожа и в этом случае может остаться сухой. По самым скромным подсчетам, южане за 70 лет жизни выделяют 70-150 тонн пота, три большие железнодорожные цистерны. Какую же функцию выполняет пот? И зачем организму выделять его в больших количествах? Так организм человека борется с перегреванием. На испарение расходуется большое количество тепла, 600 калорий на литр пота. Если все это тепло отнять от человеческого тела, его температура понизилась бы примерно на 10 градусов. К сожалению, наше тело дает для испарения только небольшую часть тепла. Поэтому потоотделение не может обеспечить охлаждение тела, но предохраняет нас от перегревания. Только благодаря испарению воды из легких и с кожей температура человеческого тела остается нормальной, около 37 градусов, даже если температура воздуха повысится до 40-50 Потеть не всегда полезно. Когда в воздухе много влаги, пот испаряется медленно, собирается крупными каплями, и стекает по телу, не принося облегчения. Ведь если нет испарения, не происходит и охлаждения, поэтому жара в сухих пустынях переносится легче, чем во влажных тропических лесах. Не вредно ли обильные потоотделения? Потеря трех-пяти литров воды, как бы она ни произошла, вызывает мучительную жажду, но еще не опасна для жизни, если будет в ближайшее время восполнена. Известен случай, происшедший в 1821 году во Франции, когда человек обрек себя на смерть, упорно отказываясь от всякой жидкости. Жизнь боролась в нем со смертью, Семнадцать дней, даже на пятнадцатый день удивительного поста этого человека еще можно было бы спасти, дах ему вдоволь воды. Откуда берется вода, идущая на образование пота, и где хранится выпитая человеком жидкость? Потовые железки получают воду из крови. Но пока потоотделение не достигает чрезвычайно больших размеров, кровь не густеет, и ее не становится меньше. Как только кровь начинает терять воду, сейчас же со складов,